Глава двадцать Менеджер крупной компании и менеджер кафе перед компанией. «Нет, Хион, это не то. Я просто хочу пойти в офис». Я бросила страстный взгляд на Хион. Она, словно ничего не заметила, продолжала толкать двух колебающихся тараканов. «Да ладно! Мы здесь даже кофе не успеем выпить! Обед уже закончился!» «Но господин Минхван...» Я в порядке, Сумин. Мы можем пить кофе в комнате отдыха. Сумин и Минхван неохотно встали. Я изобразила совершенно неестественную улыбку. Может, мы тоже пойдем обратно в офис? Юджи просто смотрел куда-то в сторону, не реагируя. Мы уходим. Увидимся в офисе позже. В конце концов, он пошла с Сумин и Минхваном. То, как она умело управляла двумя грозными людьми, было похоже на то, как фермер пасет коров. Хиён, правда, очень милая. Мне кажется, что я становлюсь счастливее, когда мы вместе. Я повысила голос на полпути, чтобы сгладить неловкость. Рука Юджихека, помешивающая чашку кофе, остановилась. Вы действительно говорите о ихьеон? Да. Как было бы здорово иметь такую младшую сестру? Юджихек, который некоторое время молчал, Сжав губы, медленно ответил. «Каждый думает по-разному. Верно, вы ведь любовники». Я вспомнила кое-что, о чем давно забыла и промолчала. «Я слышал, что у вас скоро встреча с родителями, парня. «Да, мы пока не выбрали дату». Что это был за разговор? Я остановила в воздухе руку, собиравшуюся разрезать сэндвич. Снова воцарилась тишина. Я никогда не чувствовала себя так неловко ни с кем. Но с Юджи Хёком все кажется странно неловким и некомфортным. Это был действительно великий талант. Почему вы об этом спрашиваете? Юджи Хёк очень медленно отвел взгляд, а затем снова посмотрел на меня. «Мне нужно с вами согласовать график работы в офисе». «Ах, координация расписания!» Я попыталась понять причину неясного разговора. «Я запланировала это на следующие выходные». «Независимо от того, как оно будет развиваться, я позабочусь о том, чтобы не было сбоев в работе компании». Вероятность того, что выступление компании будет прервано из-за встречи, была аналогичной вероятности того, что Марс расколется на две части и правая часть упадет на Землю, хотя я уверенно ответила. Выражение лица Юджи хека стало еще более серьезным, чем раньше. Когда я смотрела на слегка суженные его брови, мне на ум пришли слова Юнки. Сто процентов случаев он влюблен в тебя. И что сказала Джио? Он мусор. Мое настроение успокоилось. Мне было так жаль Хиён, которая пошла в соседнее кафе, не зная, почему все мужчины были такими, оставив меня и Джихёка. Это было душераздирающе. Менеджер? Брови Юджихёка слегка дернулись, когда я холодно позвала. «Будь то встреча или свадьба — это моя личная жизнь. Разве вы имеете право делать мне выговор, хотя я и сказала, что не причиню беспокойства компании?» Брови Юджихёка стали уже примерно на два миллиметра. Он сердится? Непонятно, удивился он или нет. «Спасибо, что придаете мне такое большое значение. Однако впредь, пожалуйста!» Не проявляйте ненужного интереса и не пересекайте таким образом общественные и частные вопросы. После разговора до того момента у меня горело горло. и Я залпом допила оставшийся кофе и поставила чашку, в которой остался только лед. Это было грубо. Я пойду первый. Я встала и ушла. Колокольчик над дверью печально зазвенел. Джихёк, оставшийся один, на мгновение остановился и положил руку на лоб. Прежде чем он это заметил, время обеда прошло и кафе опустело. Вы еще здесь, бос Джевон. Пэкен Хо подошел с улыбкой на лице и сел на то же место, где сидел Дживон. Сухожилия поднялись на тыльной стороне руки Юджихека, которая лежала на подлокотнике Как вас зовут? Думаю, с этого момента я буду часто видеть вас, но я хотел бы знать ваше полное имя. Юджи -хёк достал из внутреннего кармана костюма визитку и протянул ее. «Юджи -хёк. менеджер первого отдела маркетинга продуктов питания ЮИК. Юджи Хёк». Пэк Хо внимательно прочитал визитную карточку и положил ее в карман фартука. «Вы еще молоды, но вы менеджер крупной компании. Это потрясающе». «Да». «Почему он такой холодный?» Энхо, вздрогнувший от... Неземного стиля речи вскоре дружелюбно улыбнулся. «У меня тоже есть визитка!» Пэконхо подошел к стойке, как будто что-то вспомнил, и вернулся с визиткой. Это была визитка кафе и купон. Он написал семь букв «Пэконхо» на обратной стороне визитки с шариковой ручкой и протянул ее Юджихёку. «Меня зовут Пэконхо, и я только что взял на себя управление этим кафе». Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь обо мне с этого момента. Воздух между двумя мужчинами, Юджи Хеком, одетым в незапыленный черный костюм, и Пэкенхо, одетым в белую рубашку и фартук, был напряженным. Они смотрели друг на друга, даже не моргая. Накорми меня быстро. Это было СМС, отправленное Джуран, которая сегодня снова пришла домой с работы, уставшая. Как всегда, Джихион дал Ёнджи игрушку и лег на диван. Джуран взяла на руки Ёнджи, которая ковыляла, и оглядела дом. Внешне она была способной карьеристкой. Ничего не осталось, включая отношение к работе, репутацию компании и производительность труда. Однако в тот момент, когда Джуран пришла домой, она почувствовала себя домработницей, пылесосом или посудомоечной машиной. Эй, где ты была? Я хочу есть. Джихен слегка повысил голос. Джуран на мгновение опустила Йонджи и сняла туфли с ее опухших ног. Когда она взяла пульт дистанционного управления и нажала кнопку питания, Джихин посмотрел на Джуран с помятым лицом. Что за фигня? Я отвечала за важный проект в компании. И что? Поэтому Джоран тихо задумалась над этими словами. Это было настолько абсурдно, что она просто прошла мимо. То, что я взялась за проект с сжатыми сроками, не означает, что моя существующая работа будет сокращена, и мне просто придется какое-то время работать сверхурочно. Что ты говоришь как раб? Джихон отреагировал гораздо резче, чем когда Джоран сказала ему, что она отвечает за важный проект. Почему ты работаешь сверхурочно? А как насчет работы по дому? Должен ли я сам позаботиться о ребенке? «Какую работу по дому и уходу за ребенком ты выполнял?» – просила в ответ Джуран, совершенно ошеломленная. Прямо сейчас даже миска хлопьев, которую он съел на завтрак, стоит в раковине. Так что же он делал? «Как ты можешь жить семейной жизнью, учитывая все подобные вещи? Ты можешь просто не браться за проекты. Или ты можешь пойти рано утром на работу!» – крикнул Джихен. Джуран быстро крепко обняла Ёнджи и закрыла ей уши. Почему ты кричишь? Это потому, что это так смешно. Почему ты думаешь только о себе? У нее не было ни сил, ни времени ссориться. Джуран глубоко вздохнула и перешла прямо к делу. Хорошо, это твой выбор. Хочешь уделять больше внимания Ёнджи до конца этого проекта, или ты хочешь попросить маму и папу о помощи? А что, если они мне оба не понравятся? «Тогда уходи», — тихо сказала Джоран. Джихен, похоже, не сразу понял. «Что? Мне нужно добиться успеха в этом проекте. Получить повышение, получить признание, получить более высокую зарплату и хорошо воспитать дочку. Так что, если тебе это не нравится, то можешь уйти». «Эй, Ян Джуран! «Ли Джихен!» — голос Джуран стал намного спокойнее. «Я не принуждаю. «Но ты же знаешь, что этот дом куплен на мое имя, и я единственная, кто платит кредит, верно?» Джейхен сжал кулаки и задрожал. Это было настолько жалко, что он даже не мог ответить человеку, который говорит ему пойти и заработать деньги. И «Я спрошу тебя еще раз, хочешь ли ты уделять больше внимания нашей дочке, или мне следует попросить твоих родителей, которым недавно сделали операцию на спинах, помочь мне?» Джи который разинул рот, как золотая рыбка, в конце концов сердито сплюнул. «Черт! Попросить помощи у родственников мужа! Ты настолько жалкая!» В конце концов он больше беспокоится о своих больных родителях. Дюран была поражена внезапной резкой мыслью и обняла янджи «Если ты этого не хочешь, иди искупай йон а я приберусь и приготовлю ужин». Хотя его рот был около пяти футов шириной, Джихен послушно замолчал и взял Йонджи. Ли Джихен, он даже не притворялся, что слушает. Когда начал плакать, похоже, он сдался. Джоран позвонила домой своим родителям, а Джихен повел Йонджи в ванную. «Привет!» Как только прозвенел гудок, ее мама ответила на звонок. «Мама, ты закончила работу, моя принцесса?» Ее горло было забито, как будто она проглотила яичный желток. «Да». Я закончила работу. «Тебе было трудно? Ты уже ужинала?» Она просто мило спросила, но ей хотелось плакать. туран сглотнула слюну и заговорила как можно более непринужденно. «Я собираюсь ужинать, а ты, мама?» «Твой отец просил меня приготовить гамджатанг. Я сразу подумала о тебе, ты ведь любишь гамджатанг. И ты мне позвонила, когда я подумала об этом. Что делает Йонджи?» Отец сьен купает ее. «О, Боже, это хорошо! Мой дядь хорошо относится к нашей принцессе, верно?» По телефону она чувствовала искреннюю радость и облегчение ее матери. Вран снова заколебалась, и ей не хотелось нарушать эту радость и покой. Папа присоединился к голосу мамы, снова спрашивающему. «Почему это? Наша дочка уже не принцесса!» «Принцесса — это уже моя внучка!» «Молчи, старик! Я говорю по телефону!» «Отдай это мне!» После долгих споров ее отец взял сотовый телефон и громко закричал. «Привет! Наша королева уже закончила работать. Ты ужинала? Что делает Ёнджи? А как насчет зятя?» «Ты старый черт! Я вообще-то королева!» «Ты уже старая, так что будь готова отдать свой титул нашей дочке!» Казалось, она могла видеть, как ее родители ссорятся, как и всю ее жизнь. Дуран хихикнула прямо перед ними, а из уголка ее глаз свисала слеза. «Мой муж купает Ёнджи, а я сейчас буду ужинать». «Отлично. Я рад, что мой зять работает. Мой ребенок слабый и не может выполнять тяжелую работу». «Она уже не ребенок. У нее уже есть свой ребенок». «Тише, милая». — Я говорю по телефону. — Да, папа собирается съесть гамджатанг с твоей мамой. Моему ребенку тоже нравится гамджатанг, верно? Приезжай в следующий раз. Говоря о гамджатанге, ей очень хотелось его съесть. Джуран отбросила свои случайные мысли и начала говорить шаг за шагом. — Но мне есть что сказать вам двоим. — Да, что такое? Папа Йонджи уволился с работы. — Папин голос, кричавший сердито, сразу пропал. Рядом с ним мама поспешно схватила телефон. «Принцесса, что ты только что сказала? Зять ушел из компании? Почему?» «Он хочет перейти в лучшую компанию». «Ах, понятно!» — голос папы снова стал громче. «У людей бывают моменты, когда они немного расстраиваются и тому подобное». «Супружеские пары должны помогать друг другу, верно?» «Эй, дай мне телефон. Ты в порядке, принцесса? Каковы ваши расходы на жизнь? Мама может тебе помочь?» «Все хорошо. На этот раз я завершила большой проект в компании. Если все пойдет хорошо, меня повысят». «Наша малышка уже взрослая. Молодец. Ты хорошо поработала. Потому что Джуран похожа на меня». «Не перебивай меня». «Разве она говорила, что хочет поговорить с тобой? Прекрати это быстро!» Врон глубоко вздохнула. Ей очень не хотелось, чтобы эти люди знали, что их единственная дочь, которую они воспитали с большой заботой и даже отправили ее учиться за границу, живет вот так. Но это был единственный путь. Если только Джихен вдруг не сойдет с ума и не станет хорошим человеком, как ее отец. «Я так занята проектом!» поэтому вы не можете прийти и позаботиться о Йон-Джи. Но раз дядь ушел с работы, разве он не должен о ней заботиться? Когда ты была маленькой, твоя мама управляла магазином, а твой отец воспитывал тебя. Это потому, что ты хорошо воспитываешь детей. Поэтому, я думаю, тебе и пришлось о ней заботиться. Тебе нужна помощь, и я уже в пути. Давай собираться. «Мы позвоним, когда подъедем». «Отлично. Мы сейчас возьмем с собой комджетанг». Я услышала, как отец начал что-то собирать. «Что? Мама? Папа?» Джуран схватилась за зависший телефон и позвала отца и мать, а затем внезапно оглянулась. Повсюду разбросаны игрушки, пролито молоко, в раковине свалена посуда. Это конец. Она не осознавала невероятно нетерпеливого характера, Своего отца – 183 сантиметра, 95 килограмм. Навстречу ей бежал страстный мужчина из конвандо, который помогал воспитывать своих детей и открыл семейный ресторан, продавая быков, взятых с борцовского ринга.